Глава 26. В корпорации меня приняли крайне настороженно. И когда на экстренном совещании Лев Борисович представил меня как свою дочь, сотрудники моментально зашептались и стали осматривать меня критическим взглядом. В корпорации давно уже ходили слухи по поводу того, что старик одинок и по всей вероятности болен, что у него нет наследников и что непонятно, какова будет судьба его капиталов. Теперь вопрос о наследстве отпал. Потому что перед сотрудниками сидела дочь финансового воротила, которую он тщательно скрывал от посторонних глаз. Даже приближённые к президенту люди не знали о существовании наследницы. Я слышала шёпот по поводу того, что я слишком молода и необразованна, что я вряд ли смогу управлять столь большой и достаточно могущественной компанией. Но Лев Борисович убеждал меня в том, что я ни в коем случае не должна паниковать, что у меня всё получится. И что у него есть ещё немного сил для того, чтобы всему меня обучить, передать мне свой опыт. Этим вечером мы заехали в магазин и купили мне новую одежду. Для начала надо научиться носить дорогие вещи. Учил меня мой новый отец: "Твои никуда не годятся. Люди никогда не будут воспринимать тебя серьёзно и не оценят твои деловые качества, если ты будешь плохо одета. Завтра с тобой начнёт работать логопед. Тебе необходимо избавиться от акцента и дефектов речи, которые сильно портят общее впечатление о тебе. По приезде домой Лев Борисович заставил меня засунуть в рот орехи и учиться произносить слова правильно. "Давай, Вика, работай". Я слегка вздрогнула от того, что Лев Борисович назвал меня Викой, но тут же улыбнулась и не скрывая своих слёз, произнесла: "Я не подведу тебя, папа. Вот увидишь, не подведу". Я очень способная. Услышав слово папа, Лев Борисович слегка вздрогнул и, как истинный мужчина, не показал своих мужских слёз. Они думали, что старик умрёт в одиночестве, и его дело медленно пойдёт на спад, заговорил он сам с собой. Не дождутся. Они никогда этого не дождутся. После моей смерти компанией будет управлять моя дочь. Никто из них не ожидал этого. Они не знали, что я бессмертен. Я бессмертен, потому что моё дело в свои руки возьмёт моя дочь. Я украдкой посмотрела на Льва Борисовича и подумала о том, что он действительно верит в то, что говорит. Мне захотелось распрямить плечи, высоко поднять голову и доказать всем, что у меня всё получится. А утром следующего дня, перед тем как повести меня в корпорацию, Лев Борисович сел в кресло, закинул ногу за ногу и заговорил серьёзным голосом. Я хочу, чтобы с этого дня ты жила спокойно и знала, что больше тебе ничего не угрожает. — Вы о чем? — не сразу поняла я. — Я про людей черного. Услышав о человеке, которого я никогда не видела, но которого жутко боялась, я вся сжалась и прошептала. — Отец, не томи, скажи, что произошло. Мои люди ликвидировали эту небольшую залетную банду, состоящую всего из нескольких человек. Что значит ликвидировали? А то, что больше нет ни чёрного, ни того, кто мог бы помешать тебе жить. Эти люди заживо сгорели в одном из частных домов под Москвой, когда собрались на так называемый сходняк для того, чтобы обсудить текущие дела. Бох мой. Я прикрыла рот ладонью и почувствовала, как кровь застучала в висках. Ничего не пойму. Как это было? Расскажите поподробнее. Как вы их нашли? «Как вы узнали, что они собрались в этом доме? А если вам теперь будут мстить?» Задавала я вопрос за вопросом. «Дочка, ну зачем тебе это все нужно знать? Ты моего внука носишь, тебе нервничать нельзя. Не думай об этом. Мои ребята сработали очень чисто. Какие ты хочешь подробности?» «Не знаю. Любые», — только и смогла я ответить. «Дочка, все эти подробности не для женских ушей». Я тебе еще раз говорю о том, что эта банда состояла из нескольких человек. Их больше нет, все сгорели. Сначала они уснули от пущенного газа, а потом мои люди подожгли дом. Бандиты превратились в головешки. Если больше нет этих людей, то нет и у тебя проблем. Ты пойми, теперь ты можешь жить спокойно. Правда, среди бандитов не было еще одного. Он почувствовал неладное и успел унести ноги. Мы выяснили, что он сбежал за границу. Даже если этот человек вернется, то он никогда к тебе не приблизится. Один в поле не воин. Этот тип укрылся на Кипре. Вылетел в срочном порядке. Дочка, да не переживай ты так. Он никогда тебе не помешает. Я сомневаюсь, что он когда-нибудь сюда вернется. Потому что мои люди не дадут ему этого сделать. За границей у него есть возможность еще пожить, а здесь такой возможности нет. Чем занималась эта банда? Всё очень просто. Эти ребята заманивали городок девиц и продавали их в сексуальное рабство. Куда? Да мало ли куда? Живой товар всегда пользуется спросом. Так что, дочка, тебе повезло. После того, как почти вся банда была сожжена, мы подкинули кое-какую пищу для ума нашим правоохранительным органам. Наша доблестная милиция считает, что с этой бандой расправились конкуренты и ищет постоянных покупателей, которые приобретали живой товар. А что, таких банд много? Намного больше, чем ты можешь себе представить. Встав со своего места, я упала к ногам Льва Борисовича и принялась целовать его колени. Вика, Света, путался он в именах. Ты что творишь? А ну-ка встань с пола. Неужели мне больше ничего не угрожает? Тебе ничего не угрожает. Лев Борисович, родненький ты мой, Господи, сколько же ты для меня делаешь? Сколько делаешь? Как же мне тебя отблагодарить? Ты же меня как родную принял. Я родному отцу не нужна была ни черта. Ему вообще ничего, кроме бутылки, не нужно. Родной ты мой человек. Ты меня из ада вытащил и поместил прямо в рай. Прекрати ползать на коленях. Лев Борисович поднял меня и прижал к себе. В раю люди отдыхают. «А тебе придется слишком много работать с раннего утра и до поздней ночи. Ты не представляешь, как тяжело управлять корпорацией. Твоя жизнь станет нервной и бессонной. У тебя не будет времени даже на личную жизнь». «Я не хочу личной жизни. Я сытая ею по горло», — рыдала я на груди у своего приемного отца. «Что в ней хорошего? Одни разочарования, боль и слезы, предательство и страх одиночества». Мне страшно возвращаться в те времена, когда я не помнила себя от бешенства и отчаяния. Ты сейчас говоришь так, потому что беременна и у ребёнка не тот отца. Это не имеет значения. Я буду говорить так всегда, потому что теперь я хорошо знаю, что же такое любовь. Это чувство не для слабонервных. Знаешь, а ведь я после смерти любимой жены тоже закрыл своё сердце для любви. Да. Как бы она ни пыталась туда пробраться, я её не пускал. Я её покупал. Покупал, так легче. Легче. Для меня, да. Я платил за неё деньги и знал, что я никому ничем не обязан и могу попусто не растрачивать свои чувства. Продажная любовь не претендует на взаимность и не предъявляет никаких требований. Я слегка успокоилась и заговорила словно в тумане. Совсем недавно я хотела уйти в монастырь, а теперь мне туда совсем не хочется. Я приехала в Москву и была одной из толпы. Я в гордом одиночестве шла по улицам города и понимала, что мне некуда идти. Ты не представляешь, как это страшно. Такой огромный город, так много людей на улицах, а тебе некуда идти. Вокруг столько домов, столько светящихся ярким светом окон. А за этими окнами и за двойными дверями живут люди, которым нет до меня никакого дела. Я была бессильна перед этими окнами, дверями, людьми, перед идущей навстречу мне толпой и перед этим городом. А теперь у меня есть дом, отец, дело, которое станет смыслом моей жизни. Ты будешь гордиться мной, я тебе обещаю. Я тебе верю. Он вытер платком мои слёзы и посмотрел мне в глаза. Только пообещай мне, что ты никогда не попробуешь наркотики. Обещаю. У меня не будет на это ни времени, ни сил, ни желания. Отец научил меня всем тонкостям, хитростям и правилам игры в бизнес. Мы сидели в его кабинете сутки напролёт и даже ночью не уходили из корпорации. Я сидела за чужими столами, за чужими компьютерами, и слушала из уст отца характеристику каждого отдельно взятого сотрудника. Дочка, сейчас все сотрудники, а особенно мужчины, смотрят на тебя с ярко выраженной усмешкой. Ты молода и слишком красива. Они думают, что в красивой головке не бывает ценных мыслей, что красивая женщина это пустышка. Они не верят, что внешне красивая женщина может быть красивой изнутри. Они смеются у тебя за спиной, считают тебя избалованной папиной дочкой. Они не понимают, зачем ты полезла в бизнес. Ведь проще было бы нанять директора и отдать руководство корпорации в его руки. А ты будешь получать деньги, ходить по косметическим салонам, бутикам, ювелирным магазинам и не будешь забивать себе голову тем, о чём должны думать мужчины. Это, конечно, самый лёгкий путь, детка, но и самый неправильный. Корпорация это моё детище. Отдать её в руки другого человека Всё равно что уничтожить её. Я потратил на это дело свою жизнь и хочу, чтобы теперь ты отдала корпорации все свои силы, передав наш семейный бизнес моему будущему внуку. Я верю, что ты достигнешь вершины, что ты сделаешь с корпорацией то, что не удавалось сделать мне. В бизнесе ты встретишь много мужчин-партнёров, и настанет день, когда их усмешки превратятся в истинное уважение к женщине, которая делает деньги. В тот день, когда я родила маленького Лёву, отец был уже плох. И несмотря на все мои уговоры, не хотел лечиться, потому что врачи в один голос твердили, что он безнадёжен. Он сделал меня единственной наследницей всего, что он имеет, и, собравшись с последними силами, смог приехать в роддом для того, чтобы встретить меня и внука. Взяв на руки маленький свёрток, отец прижал его к сердцу и сквозь слёзы спросил: "Как ты его назовёшь?" Лев, в честь деда, с гордостью произнесла я: "Спасибо". Как только мы вернулись домой, счастливый дед стал укачивать внука. Вдруг он побледнел и прислонил руку к сердцу. "Папа, так не пойдёт", пыталась разуметь его я. "Нужно ложиться в больницу, надо что-то делать, так нельзя". "Меня отправят в больницу умирать, а я хочу умереть в стенах родного дома". Надо собрать консилиум врачей. Надо ничего не надо. Ничего не надо, дочка. Я знаю, что мне осталось уже совсем немного. Врачи вообще разводят руками и удивляются, как это я ещё жив, как я хожу, дышу и даже держу на руках внука. Я же говорил тебе о том, что я хочу умереть у себя в кабинете, в костюме, в галстуке, с дымящейся трубкой в руке. Но ведь тебе нельзя курить. Дочка, мне слишком мало осталось жить. Зачем себя ограничивать? С этого дня я ездила в корпорацию самостоятельно, и сидя в кабинете отца до поздней ночи, копалась в бумагах и решала текущие проблемы, выбивая для своей корпорации как можно более выгодные контракты. Когда я заключила свой первый контракт, который принёс корпорации по-настоящему хорошие прибыли, отец немощными руками открыл бутылку шампанского и поливая меня пеной, Говорил, что я прошла боевое крещение. А однажды, достаточно поздно вечером, в моем кабинете раздался звонок, и я услышала в трубке болезненный голос своего отца. — Папа, что-то с Левкой? — испуганно спросила я. — Нет, мы с няней уже давно его накормили и уложили спать. Он так сладко причмокивает во сне. — Дочка, я хотел бы, чтобы ты сейчас бросила все дела и вернулась домой. — Что-то случилось? — Нет, — я не могу. Я просто очень сильно хочу, чтобы ты сыграла мне на баяне. Папа, я еду. Слышишь, я еду. Ты только дождись меня, пожалуйста, папочка, только дождись. Я жду. Как же я могу тебя не дождаться? Я жду тебя в своём кабинете, грустным голосом проговорил отец и повесил трубку. Моментально выскочив из кабинета, вся заплаканная и бледная, я посмотрела на ожидающего меня охранника и лихорадочно проговорила: как можно быстрее домой. Я чувствую что-то с отцом. Охранник кивнул мне и передал что-то по рации. А я не шла, я уже бежала к машине. Я сломала каблук и со злостью кинула туфлю в стену. Сняв вторую туфлю, побежала дальше босиком, но услужливый охранник не мог допустить того, чтобы я бежала разутая. Схватил меня на руки. «Позвольте, я вам помогу». Как только машина подъехала к дому, я выскочила из нее, взбежала по лестнице, И почувствовав запах табака, распахнула дверь в кабинет отца и встала как вкопанная. Отец сидел за своим рабочим столом в парадном костюме с любимым галстуком на шее и держал в руках трубку. Папа, что случилось? Папа, тебе плохо? Я тебя умоляю, давай вызовем скорую. Отец посмотрел на моё залитое слезами лицо и с присущей ему строгостью произнёс: Какая к чёрту скорая? А ну-ка возьми себя в руки. На тебя смотреть страшно. Ты моя дочь или не моя? Твоя, закивала я головой. Моя дочь не должна плакать, потому что она живёт в Москве, а этот город слезам не верит. Моя дочь имеет стальные нервы, железную хватку и отличается строжайшей дисциплиной. Она верит как в свои силы, так и в завтрашний день. Ты такая? Такая. Тогда немедленно вытри слёзы и улыбнись. Я учил тебя улыбаться даже тогда, когда тебе плохо. Учил. Ты улыбнись. У тебя такая красивая улыбка. Ты сильная женщина, и тебе не к лицу подобное переживание. Ты занимаешься бизнесом, вращаешься в мире мужчин. Ты должна улыбаться. Даже когда тебе хочется плакать, ты просто обязана улыбаться. Папа, я уже не плачу. Вот такой ты мне нравишься, дочка. — А ну-ка, возьми баян и сыграй мне наше, народное. Я давно не слышал, как ты играешь. Я только в кладовку за баяном сбегаю. Я быстро. Одна нога здесь, другая там. Я нервно скинула с себя пальто прямо на пол и, как ошалелая, бросилась вниз по ступенькам к кладовке. Вернувшись с баяном в кабинет отца, я села напротив него и быстро проговорила. — Сейчас я только чуточку его настрою. Отец кивнул головой и с болью в голосе произнес. «Я люблю тебя, дочка. Береги Леву. Вы мои самые родные люди на этом свете. Если бы вас у меня не было, моя жизнь была бы бессмысленна». «Папа, а ты что, умирать, что ли, собрался?» — крикнула я в истерике. «Ты сейчас так говоришь, как будто прощаешься со мной. Ты это брось. Слышишь, не смей. Мы еще с тобой у Левки на свадьбе погуляем и кан-кан спляшем». Завыв, как побитая собачонка, я развернула меха баяна, И услышала громкий голос своего родителя. Играй, дочка, играй. Давай нашу, народную. Батя, а ты не уснёшь? Я с трудом удерживала себя от того, чтобы не зарыдать. Обещай, что ты не уснёшь, обещай. Да играй же ты, играй. Я всхлипнула и громко запела: По Дону гуляет казак молодой. Отец улыбался, смахивал слёзы и опять улыбался. Я старалась на него не смотреть и пела с закрытыми глазами. Парней так много молодых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого. Когда я открыла глаза, батя уже спал. Он положил голову на рабочий стол и не двигался. Рядом с ним дымилась трубка. Я просидела у него в кабинете до самого утра. Одной рукой я обнимала отца, а другой придерживала на коленях баян. Я смотрела в одну точку и думала о том, что сейчас я жива, но во мне всё же что-то умерло. Мне показалось, что большей части меня не стало. Я не подведу тебя, отец. Я никогда тебя не подведу. Ты всегда будешь мной гордиться. Больше никто не увидит моих слёз, потому что я живу в Москве, а этот город не рождала быть слезами. Утром в кабинет заглянула испуганная горничная, спросила, что произошло, и, не дождавшись от меня вразумительного ответа, тут же позвала охрану. Когда отца похоронили, я постоянно приезжала к нему на кладбище, рассказывала о своих победах, делилась проблемами и не забывала прихватить с собой баян. А в один из совершенно обычных дней я набрала Сашкину номер телефона, думая о том, что даже если он съехал с квартиры то я всё равно его найду, хоть в России, хоть на Украине. Когда я услышала Сашкин голос, я чуть было не выронила трубку из рук. Саша, это Света. Узнал? Ещё бы, заметно оживился Сашка. Как твоя жизнь? Я мужчина и не имею права тебе жаловаться на жизнь. Ну вот, сижу с билетом на Украину, вечером поезд. Так что ты позвонила вовремя. А я бы тебя и на Украине нашла. Да как бы ты меня нашла? Я ж тебе даже адреса не оставил. Сашка, а у меня сейчас такие длинные руки, загадочно произнесла я. Ты даже не представляешь, какие у меня длинные руки. Что, так выросли? Ещё как. Ну что, может увидимся перед отъездом? Я уже на чемоданах сижу. Ты же уже родить должна. Я родила. Кого? Мальчика. Ура! закричал в трубку Сашка. Как будто это был его ребёнок. Как назвала? Лев. Красивое имя. А почему именно Лев? Потому что так звали моего отца. Послушай, мы с тобой увидимся или нет? Я просто сгораю от нетерпения. Мне есть что рассказать тебе при встрече. А почему ты так долго не звонила? В голосе Сашки послышалась обида. Потому что я пообещала тебе позвонить тогда, когда я решу все проблемы. И ты их решила? Решила, утвердительно кивнула я. Сколько у тебя времени до поезда? Поезд через 5 часов. Времени? Вагон и маленькая тележка. Говоря адрес, куда мне подъехать, и жди меня у дома с вещами. А на чём ты приедешь? На такси, чтобы не спугнуть Сашку, соврала я. Но это же дорого, замялся Александр. Света, понимаешь, у меня сейчас такое идиотское положение с деньгами, напряг. Я именно из-за этого на Украину и возвращаюсь. Подкосила меня Москва, весь кислород перекрыла. Может, лучше давай где-нибудь встретимся? Я к тебе на метро приеду. Саша, хватит оправдываться. У меня есть деньги, называй адрес. Но никаких но. Подъехав к Сашкиному дому, я вместе со своим охранником вышла из джипа и бросилась к Сашке на шею. Ничего не понимающий Александр смотрел то на джип, то на охранника, то на меня. В руках у него была шоколадка. А это что, спросила я. Шоколадка, заикаясь, произнёс Сашка. Шоколадка? Ну да, с орехами. Мне купил тебе на последние деньги. Угу, на последние. Охранник взял Сашкину спортивную сумку и проводил нас до машины. Как только мы сели на заднее сиденье, Сашка наклонился ко мне как можно ближе и спросил крайне напуганным голосом: "Что это? Атрибуты успешной жизни? Откуда, Саня, долго рассказывать? Сегодня вечерком в ресторане за бутылочкой дорогого вина обязательно расскажу. Сегодня вечером я уже буду ехать в поезде на Украину. А я ребёнка собралась крестить. Думала ты станешь его крёстным?" Ничего не понимаю. Ещё больше занервничал Сашка. И как только машина остановилась у здания, принадлежавшем мне корпорации, Сашка и Вовся открыл рот и, видимо, не смог произнести одного единственного слова. Саша, это моя корпорация. Я решила сразу раскрыть карты. Ты будешь моим заместителем и моей правой рукой. С сегодняшнего дня у тебя будет квартира, машина и достойная заработная плата. Ты научишься мне помогать. Ты способен. У тебя всё получится. Но почему именно я? Потому что в бизнесе важно иметь человека, которому ты действительно можешь доверять. Я должна чувствовать плечо настоящего друга. Пошли. Я покажу тебе то, ради чего мы теперь с тобой будем жить.